Часть вторая. Три дня у меня ушло на то, чтобы написать вирус и переделать программу для взлома чипов на программу для взлома Искинов. Хорошо, что на форуме хакеров нашлось много. Я просто брал нужные мне блоки от других вирусов, соединяя и монтируя их так, как мне нужно. Решил опробовать вирус на Искинах квартир. Когда отдыхал, просматривал записи камер дома. Выяснил, что не все квартиры в доме обитаемы. Заняты только квартиры на верхних этажах. А вот нижние этажи дома практически пустовали. Вот на искренных этих квартир и решил опробовать свой вирус, заразив их. Через час после заражения они все мне сами выслали коды доступа и не поднимали тревоги при этом. Сходил, посмотрел, что находится в квартирах. Оказалось, что все они пустые, только в одной было немного мебели. Небольшой диван с парой кресел и панель на стене. Время пока имелось, и я решил не переезжать нее. Возможно, там появится хозяин. Что же, теперь попробуем на Искине транспортной компании. Вошел в сеть и отправил вирус Искину транспортной компании, после чего решил связаться с детективом, которого нанял. Мне совсем не нравилось его поведение. Вчера я с ним связался в первый раз. Он ответил, что время еще не вышло, и у него пока нет данных. Здесь я был сам немного виноват и забыл, что на станции время общее, оно действительно не вышло. Напоследок он спросил, как со мной связаться. Ответил ему, что у меня нет возможности ответить ему, сеть не везде работает. Когда время вышло, второй раз связался с ним, он долго не отвечал, потом ответил и опять начал утверждать, что у него пока нет никаких данных, и я еще немного подождал. Ждать долго у меня желания не было». И я сказал, что сам перезвоню. Он опять стал предлагать связаться со мной, как все будет готово. Вот и сейчас он опять не отвечал на мой вызов. Похоже, ничего он не смог узнать. Наконец он ответил. «Слушаю». Одновременно с ответом пришел вирус от него. Его обнаружила антивирусная программа и сразу блокировала связь. Пришлось почистить планшет и снова вызвать его. В этот раз он сразу ответил. «Слушаю». — Что происходит? Почему ты не выходишь на связь? — Работы много. — У тебя есть данные, что я просил найти? — Данные есть. — Что с оплатой? — Мы договорились, вроде оплата по факту. — Выкладывай, что у тебя есть, или найму другого. — Информации немного, скажу сразу. Он специально говорил как-то медленно, или мне это показалось. Кроме того, поступали непонятные запросы от него. — Выкладывай, что есть. — Есть информация только по одному Рику. «Что по второму?» «По нему нет ничего». «Почему?» «Он не продавался через биржу официально, а значит, был продан как частное лицо». «Нужно узнать, кто его привез на станцию. Только тогда можно будет узнать, кому и когда он был продан. Но это будет стоить гораздо дороже». «Что по Рику?» «Здесь все известно. Он был продан официально через биржу. Известно, кто продал и кому. Если известно, кто продавал». Почему то не выяснил у него о судьбе второго? Это посредник. Он может и не знать ничего о втором рабе. Кроме того, не факт, что захочет продавать информацию о том, кто ему поручил продать раба. Если ты готов, то я могу с ним встретиться и провести переговоры. За вознаграждение, разумеется. По результатам переговоров станет ясно, готов он продать информацию или нет. И есть ли она у него. Что скажешь? Мне нужно подумать. «Что по второму рабу?» «Готов приобрести информацию по нему?» «Я подумаю, и потом тебе отвечу». После чего разорвал соединение. Этот детектив однозначно пытался отследить меня. Похоже, он понял, что я один из этих рабов, когда выяснял все о нас. Он узнал, куда и кому был продан. После чего стал выяснять дальше, чтобы продать информацию подороже. И узнал, что я беглый. Здесь он решил заработать и связался с бывшими хозяйками. Теперь пытается выяснить, где я нахожусь. Ушлый детектив попался. Решил дважды заработать, получить кредость с меня и продать информацию о моем местонахождении. Вот только ничего у тебя не получится, дружок. Мои следы ты будешь очень долго распутывать, если хватит ума для этого. Интересно, сколько стоит раб-хакер? Наверное, дорого». Значит, план А у меня накрылся. Переходим к планам Б и В. Буду сам искать. Вначале план В. Нашел в сети Искин его детективного агентства и заразил его свежеизготовленным вирусом. После чего закачал схему станции и начал искать на ней, где мы могли находиться. Для этого взламывал камеры наблюдения поблизости. Наконец мне удалось обнаружить место, откуда мы бежали. В памяти камеры я даже нашел наш побег, после чего не составило большого труда найти, куда мы ползли и где спрятались. После чего я нашел место, где мы выползли в насосной станции и вышли на станцию. Здесь нас вырубили. Это последнее, что помню. Взломав камеру, я нашел у нее в архиве и сам момент, когда нас вырубили, и что происходило дальше. Дальше. Собственно... Прилетел раб на платформе, погрузил наше обездвиженное тело, на нее и улетел. Пришлось приложить много усилий и взломать с десяток камер, чтобы найти, куда он нас привез. Привез он нас к медицинскому кабинету и затащил внутрь. Туда же после этого подошел капитан корабля, и с ним пришли еще двое. Отмотал и посмотрел запись того, что было до этого около этого кабинета». Оказалось, что сюда приводили остальных рабов с корабля, и не только их. В кабинет постоянно приводили партии рабов, и обратно никто из них не выходил. Наверняка их здесь укладывали в капсулы. Странно, что криокапсулы оттуда никто не вывозил. Только внимательно рассмотрев схему станции, я понял, почему. Из кабинета имелся второй выход на торговую площадку для рабов. Вот только никаких камер оттуда, как бы я ни пытался, так и не смог найти в сети... Была возможность подключиться и получить доступ, но за это было нужно заплатить. Поэтому я вернулся к камере около кабинета и стал смотреть за тем, что происходило дальше. Собственно, ничего дальше и не было. Мы, как и другие, остались там, а капитаны с ним еще один, вышли оттуда и пошли по коридору и общались. Прошли они немного вместе, потом расстались. После чего я последовал за капитаном, поняв, что он идет на корабль, вернулся к ангарам и нашел место, когда он вернулся. Это был ангар с номером 2289. Мне это ничего не дало. Все данные по ангару имелись только у иска на станции, и мне были недоступны. Тогда я вернулся к месту, где они расстались, и стал искать, куда ушел второй. Это оказалось совсем несложно выяснить. Он пришел в офис, расположенный недалеко от места, где они расстались. Все эти станции этот офис был... И располагался в нем посредник Ланглин. Он предлагал посреднические услуги по различным сделкам на бирже. Похоже, я нашел того, кто меня продавал. Вот только детектив оказался прав. Возможно, он ничего и не знает о Дарсе. Посмотрим, что есть у него на истине. И отправил ему свеженький вирус. Немного подождав, я проверил закладку в сети, куда мне вирусы должны были скидывать коды доступа. Там оказалась только одна. От на детективного агентства. Зайдя туда, я ничего не обнаружил. Искин оказался пуст. Только записи к камерам наблюдения, расположенному у и внутри агентства. Камера, расположенная внутри, меня заинтересовала. Вот только настроена она была так, что каждые сутки все предыдущие записи уничтожались. Сейчас там была запись всего за несколько часов. Ничего интересного на записи не обнаружилось. Собственно, там был сам разговор со мной, и после меня он связался с бывшими хозяйками. Этот разговор меня немного заинтересовал. Он им рассказал, что я опять связался с ним, и передал им запись нашего разговора. После чего стал просить у них креды, заявив, что возникли сложности, и он не может меня отследить. Ему нужно привлечь специалиста для этого. Непонятно, что ему ответили. Но, как я понял, что-то пообещали, но не заплатили. Физиономия у него была какая-то кислая после этого. Видимо, они его спросили про Дарса. Он им ответил про него точно так же, как мне. Предлагал связаться с посредником и пообщаться с ним. После чего они его спросили, кто он. Он ответил, что Дикий, но никаких данных у него на него нет. И предложил выяснить это. Видимо, они отказались. После этого он окончательно вскис, и разговор закончился. Посидел немного и вышел из агентства. Убрал следы взлома и ушел оттуда. С этим все понятно. С медицинского кабинета вскоре пришел пароль. Здесь вообще ничего интересного не оказалось. Все, что было в свободном доступе. Список медицинских услуг, которые предлагал данный кабинет. Ни одной камеры наблюдения, ни внутри, ни снаружи не оказалось. Следующим был посредник. Здесь мне повезло. Нашлись камеры внутри и снаружи и ничего из записи не удалили. Просматривая записи, быстро понял, что он ведет дела с разными колониями. Они постоянно с ним связывались и заказывали рабов для колоний. Вскоре я услышал его разговор с капитаном, как я понял. По времени все совпадало. Корабль в это время как раз должен был прилететь к станции. Капитан хотел продать ему всех разом. Они долго торговались и наконец договорились, что вначале посредник проверит товар, и после этого они обсудят окончательно цену. После нашего с Дарсом побега посредник с ним сразу связался и высказал претензию, что тот не может довести рабов до капсул. Видимо, капитан сильно извинялся и говорил, что произошла накладка. Обещал, что нас скоро поймают. Посредник давил на то, что ему нужно отправлять партию, и что он здорово его подвел. Партия теперь неполная. Видимо, в итоге ему удалось здорово подвинуть капитана по цене, потому что он выглядел сильно довольным после этого разговора. Когда нас поймали, он вернулся к себе и что-то долго думал, после чего связался по очереди с тремя разумными и предлагал им купить меня. Судя по тому, что меня продали через биржу, все отказались. Просмотрел записи за последующие несколько дней. Никаких упоминаний о Дарсе или мне больше не числилось. Начал рыться у него на Искине, и там нашлось много разного мусора. Нашел среди этого мусора списки рабов, отправленных им в разные колонии. Видимо, он делал копии на всякий случай. Начал проверять списки за даты, когда мы находились на станции. Обнаружил вначале список рабов, что летели вместе с нами. Они все полетели колонизировать планету Каледония. Когда посмотрел дату на списке, сразу понял, что посредник не врал капитану. И ему действительно было нужно отправлять партию. Мы же тогда с Дарсом сидели в вентиляции. Посредник поступил просто. Он купил двоих диких на бирже и отправил вместо нас. Они шли отдельно в самом конце списка. Начал искать дальше и нашел Дарса в одном из списков. Он долго пробыл на станции и только два месяца назад улетел на Каледонию с другой партией рабов. Значит, я им почему-то не подошел для кадронизации. Скорее всего, из-за нейросети. И этот посредник меня продал через биржу. Может, мне тоже податься в колонизаторы? Вдвоем веселей. Смущало только, что меня туда не взяли и что туда отправляли партиями рабов. Узнав все, что хотел, начал поиск в сети Каледонии. Быстро ее нашел. Ничего особенного там не было. Система, где находилась эта планета, находилась далеко отсюда. Почти на самой окраине империи. Колонизацию осуществляли сразу несколько корпораций. В сети было много рекламы, предлагающей сказочные горы новым колонистам. По самой планете не нашлось почти никакой информации, только общие сведения. Планета была большой и пятой по счету от местного светила. Сила притяжения выше стандартной. Атмосфера на ней была пригодна для дыхания. Местная флора и фауна агрессивная. Колония на планете только начала заселяться. Было всего несколько поселений колонистов в районе экватора. На орбите планеты шла постройка станции. Искин колонии находился в сети, но кроме рекламы с предложениями любой работы и множества возможностей разбогатеть, ничего толком не было. Решил выяснить, что там такое, и нажал на ссылку. — Колония Каледония, слушаю вас, — ответил приятный женский голос. — А мне бы поговорить с кем-то о работе. — Нет проблем, соединяю. Картинка сменилась, на экране появился мужчина. «Вы хотели поговорить о работе, я правильно вас понял?» Произнес он очень быстро. «Правильно. Поверьте, у нас для вас много работы, и нам нужны почти все специалисты. Вот вы чем занимались раньше?» «На ферме работал. С фермерством у нас пока не очень, но вы не расстраивайтесь, у нас нужно много других специалистов. Мы вас обучим практически бесплатно». «На кого?» «На кого захотите. Все зависит от ваших возможностей». То за работа у вас? Любая, поверьте, любая работа у нас есть для вас. Прилетайте, мы даже готовы оплатить ваш перелет до нас. Дело в том, что я дикий, как у вас говорят. Это совсем не проблема, у нас здесь много диких. Все получили нейросети и работают. Мне нейросеть не установить. Совсем? Совсем. Тогда, к сожалению, вам у нас не получится трудоустроиться. Извините, у меня еще один звонок. И он отключился. Поискал все эти другие колонии, нашел больше двадцати предложений и выборочно связался с некоторыми. В половине случаев мне сразу отказали. Только в трех колониях предложили работу, но не сказали, какую. По всем колониям, где мне предложили работу, была крайне скудная информация. Никакой информации о том, что происходит на планетах, не было. С одной стороны, странно, что туда покупают рабов, причем диких. Значит, никто не хочет к ним лететь». «С другой стороны, куда денешься, когда нужно колонизировать, а в колонисты никто не хочет?» «Это здесь никто не ставит рабам нейросети и не учит их. А там Дарс, наверное, уже с нейросеть уходит. Похоже, повезло ему больше, чем мне. Вот только смертность там высокая. Впрочем, здесь, наверное, не меньше. Будем считать, что у него все в порядке и нужно заняться своими проблемами. А они пока не хотели решаться». И транспортной компании ничего не прислал до сих пор, хотя и получил вирус самым первым. Похоже, там стоит антивирусная программа, и она удалила мой вирус. Ладно. План А провалился, и нужен план Б. Мне теперь нужно как-то добраться до фермы. Вот только кто сказал, что там нет этих наемников с их антеннами. С другой стороны, флаер ведь есть и у бывших хозяек, и на ферму не нужно лететь. С этими дамочками точно стоит встретиться... Вот только я не знаю, где они живут. А вряд ли флайер у них стоит во дворе. Скорее, где-то в охраняемом месте. Как мне их найти? Как добраться до того города? Мне нужен глайдер для этого. Угнать его не проблема, их много на чердаке стоит. Вот только сумею ли я им управлять? Посмотрим, что есть в сети. Почти сразу выдала обучение управления прокат флайеров. Что же, так даже проще. Угонять ничего не нужно. И связался с ними. «Девушка, подскажите, у меня нет нейросети, я смогу управлять глайдером?» «Сможете. Вам только нужно разучить обучающую программу». «Да, но у меня нет нейросети. Изучите с помощью гипнограммы и можете взять на прокат глайдер». «Отлично. Приезжайте к нам». «Приеду». С утра я первым делом отправился в парикмахерскую. Девушка там встретила меня настороженно. «Доброе утро» сказал ей. Доброе, что хотел. Постричься и сменить цвет волос. На какой? Не знаю. Давай так. Мне нужно, чтобы меня не встречали, как ты сейчас. Как сейчас я тебя встретила? С опаской. Цвет в какой будем красить? На твое усмотрение. Но так, чтобы меня с работы не уволили после этого. Это сложнее. Кем ты работаешь? Техником. В общем, хочу выглядеть солидно. Сможешь? «Сотня, и деньги вперед!» «Нет проблем, держи!» После получения кредов она опустила мне на голову каску, и в каске стало что-то происходить. Подождал несколько минут, после чего стало жарко, и каска снялась с головы. Посмотрев на себя в зеркало, понял, что я что-то не то сделал. «Теперь я стал салатно-серебристым с золотыми вставками!»